Часть третья. Время праздновать. 29-е число. Последний рабочий день. В офисе царит предновогодняя суета, которая расхолаживает и отвлекает от выполнения обязанностей. Работники лавируют по коридорам, осыпая друг друга поздравлениями. Ольга одной из первых подпадает под очарование предстоящего торжества. К 10 часам я не выдерживаю чрезмерного веселья, выставляю свою расслабившуюся дань лезе коллегу из кабинета и запираюсь изнутри. пообещав закончить работу самостоятельно. К часу дня в полной мере справляюсь с поставленной задачей и в лёгком расположении духа покидаю административный корпус. Освободившись от дел, с большой радостью принимаю поздравления и даже не игнорирую Юрика, которому в ответ желаю любви и счастья, на что тот многозначительно улыбается. Сорок минут добираюсь домой. Автобус набит битком, слишком тесно, но непринуждённая атмосфера праздника смягчает все неудобства. Люди радостно болтают, обсуждают предстоящие торжества и новогодние планы. Оказавшись наконец-то в своих апартаментах, понимаю, что времени остаётся совсем мало, поэтому сразу же начинаю суматошное передвижение по квартире. Принимаю душ, затем сушу и укладываю волосы, опрыскиваю лаком витые медные пряди. Наношу вечерний макияж, подкрашиваю ресницы, рисую на веках стрелки, оттеняя глаза, провожу кисточкой по губам, выделяя их перламутровым блеском. Кручась перед зеркалом, рассматривая свой наряд. Тёмно-зелёное платье обтягивает стройную фигуру, подчёркивая пышную грудь и тонкую талию. Красиво облегает бёдра и расширяется к низу, опадая струящимися фалдами. А Оленька-то оказалась права. Оно идеально подходит мне, выгодно подчёркивает изгибы тела и оттеняет цвет волос. Дополняю образ кружевной бархаткой с изящной брошью, в центре которой загадочно поблёскивает авантюрин. Запястье левой руки обвито тонким ремешком миниатюрного чёрного клатча с теснением в форме цветов. Место туфель, надеваю аккуратные бархатные ботильоны на высокой шпильке. И, вуаля, барышня прошлого века смотрит на меня из зеркала. Изысканная, утончённая, элегантная. Не хватает только атласных перчаток по локоть, шляпки с вуалью и кавалера в смокинге. Перед глазами возникает силуэт Михаила, бережно держащего меня в объятиях. По коже начинают бегать мурашки, словно мужчина и в самом деле здесь. Эх, жаль, что ты не видишь такую вот красоту, иначе непременно сделал бы меня своей. Мои мысли прерывает сигнал телефона. Сообщение от транспортной компании. Читаю СМС, в котором прописан номер и марка назначенного авто. На сборы 5 минут. Накидываю на плечи чёрное пальто и выхожу на площадку. Замираю на несколько секунд возле заветной квартиры, надеясь, что сосед совершенно случайно распахнёт дверь, увидит меня вот такую и обязательно восхитится, захочет. Господи, небрежно встряхиваю струящиеся волнами локоны, выветриваю напрасные мечты из дурной головы и быстро сбегаю вниз по лестнице. 20 минут в пути, и вот уже такси паркуется возле парадного входа в ресторанный комплекс. Расплатившись, я выхожу из тёплого авто навстречу морозному воздуху, снежному вихрю, крутящему рой снежинок в причудливом танце, мигающим разноцветным огонькам, приветливо горящим окнам. Красиво-то как. Поднимаюсь по лестнице к дверям заведения и захожу в уютный праздничный салон. Меня встречает приветливый звон колокольчика и улыбающийся персонал. Оставляю пальто в гардеробе и ну, наконец-то. Откуда не возьмись, появляется Ольга. Обходит меня Рассматривая посоветованный ею наряд со всех сторон, и выдаёт заключение. Прелесть какая. Я же говорила. Она расплывается в горделивой улыбке, а затем требует, чтобы я оценила её внешний вид. Красотка, подтверждаю я статус королевы бала. Стройная женщина красуется передо мной в чёрном коктейльном платье, глубокое до кольте, которое незатейливо прикрыто жемчужным ожерельем в несколько рядов. Надеюсь, Саша пришёл с тобой? Нет, а что? Удивляется она и принимается поправлять причёску, глядясь в зеркало. Неужели он ни капельки не боится, что его лишат такой вот соблазнительной штучки? Смотри, Юрик увидит твои прелести и влюбится по уши. Тогда одержись. Усмехаюсь и ловлю игривый взгляд подруги, оценившей шутку. Может, пускай поревнует, сильнее любить будет. А Юрий Вячеславович он весь ваш. Прелестницы мои, сколько вас ждать? Основной актив уже со столом. На ступенях, ведущих в зал для торжеств, замирает солидная фигура нашего начальника, который приоделся к случаю. Тёмно-синий костюм двойка сидит на нём просто великолепно. Седовласый мужчина с интересом разглядывает нас и поправляет галстук. Точно тот начинает душить его. Хорошо, что не сглатывает слюну, а то я обязательно рассмеялась бы. Сергей Петрович, ну вы сегодня просто, пытаюсь сделать комплимент, но осекаюсь. Мачо, заканчивает мысль Ольга и задорно хихикает. Раз так будете моими звёздами. Он довольно улыбается и выставляет оба локтя, предлагая нам взяться за них. А Елизавета Борисовна ревновать не будет, интересуюсь я. Ну, может быть, я этого и добиваюсь, заявляет мужчина и вместе с нами направляется по лестнице на второй этаж, а потом в глубь огромного зала, заполненного людьми, шумом голосов, праздничной музыкой, создающей новогоднее настроение. Идём, петляя мимо накрытых столов, за которыми уже вовсю веселятся гости. Дамы в вечерних платьях разных цветов и фасонов, их галантные кавалеры в костюмах и не только. Некоторые из представителей сильного пола не стали заморачиваться и пришли в повседневной одежде, но их единицы. Моё сердце пропускает удар, когда мы проходим мимо шумной мужской компании. Я не понимаю, из-за чего, хотя чего уж там, понимаю. Заведя наше звёздное трио, наглецы начинают посматривать и свистеть в тагонку. Ну и дураки. Знаю, что это шутка, но волнение нарастает, обжигая щёки, и по коже начинают бегать мурашки, точно от чужого пристального взгляда. Озираюсь по сторонам, но практически ничего разглядеть не успеваю. Мы подходим к нашему столику, а там собравшиеся за столом коллеги шумят, хихикают и в результате выдают восторженные овации нашему появлению. Лишь жена босса смотрит серьёзно. "Сергей Петрович, не слишком ли много вольностей для одного вечера?" спрашивает женщина, нарочито строго. Но тут же провергает нетерпимость лукавой улыбкой полное озорство. Ну что, вы, Лизавета, в самый раз, отшучивается мужчина и продолжает начатую супруга игру. Демонстративно целует нам ручки прежде чем проводить к свободным местам. "Казнить", заявляет так, глядя на творящийся беспредел. Берёт вилку и резко накалывает на неё кусочек сыра. "Нельзя", щёлкает языком Сергей Петрович, присаживаясь рядом с женой и нежно обнимая её за плечи. помиловать, одновременно кричим мы с Ольгой. Нас поддерживают ещё несколько голосов. У тебя отличные защитники, подмигивает нам Елизавета Борисовна и поднимает тост за наступающий Новый год. Звон бокалов, шампанское рекой, поздравления и музыка, которая вскоре плавно затихает. Начинается развлекательная программа. По уже сложившейся традиции массовых мероприятий, ведущая предлагает познакомиться В процессе представления выясняется, что в зале собралось аж 15 трудовых коллективов. Мне сразу как-то тесновато и душновато становится. Или эта алкоголь разжигает всё внутри. Ай, ладно. Больше народу, меньше кислорода. Зато веселее будет и затеряться легче. Шумно взглатывая, поймав на себе обожающий взгляд Юрика. Он явно выпил лишнего. Его обычно бледное круглое лицо покрылось румянцем, волосы сделались влажными, а белая рубашка промокла от пота. Такая неопрятность вызывает во мне дрожь отвращения. Быстро отворачиваюсь и принимаюсь чистить мандарин, но всё равно ощущаю кожи неугасающее внимание с его стороны. Хорошо хоть сидим через стол, напротив друг друга, и у мужчины нет возможности приблизиться, а то я бы уже ощутила весь неуёмный пыл нерастраченной любви. И почему здесь нет Миши? С удовольствием бы спряталась за его широкой спиной. Можно пригласить вас Неожиданное предложение заставляет нас с подругой синхронно сесть в полуобороты и запрокинуть головы. Я была готова поклясться, что слышу голос соседа, но вот чёрт, это не он. Хотя чем-то и напоминает моего сероглазого красавца. Такой же высокий, статный и обаятельный, когда улыбается. За размышлениями не замечаю, что руку незнакомец протягивает мне. Уставляюсь на раскрытую ладонь и поспешно отказываюсь. Я совершенно свободна на этот вечер и танцую в отличие от некоторых Ольга спешно вкладывает свою миниатюрную руку в его ладонь и самостоятельно утаскивает партнёра на танцпол. Пленник растерянно улыбается мне и пожимает плечами. Я в ответ лишь дружелюбно киваю, одобряя наглый увод партнёра из-под носа. А ещё теперь я невольно лишаюсь защиты. Юрий Вячеславович хищно смотрит на меня и даже предпринимает попытку подняться с места. От греха подальше ретируюсь и направляюсь в дамскую комнату. Вернувшись в зал с облегчением, замечаю, что музыка утихла. И все танцующие уже сидят на своих местах. Пробираюсь к столику и усаживаюсь рядом с Ольгой. Пока ведущая сыплет поздравлениями, успеваем поднять бокалы и произнести очередной тост. Оленька в восторгелении ещё бечит мне на ухо, расписывая молодого красавца, с которым танцевала ещё несколько минут назад. Я же с интересом разглядываю разряженных коллег, уплетая при этом салатик. Неожиданно в нашей компании поднимается переполох. Все суетятся, Юрик встаёт из-за стола, подмигивает мне и шагает к сцене. Ой-ой, что будет? Объявили конкурс. С любопытством наблюдаю, как рядом с ведущей собирается круг игроков. От каждого коллектива выставляется один участник с телефоном, необходимым для выполнения задания. Наконец, 15 счастливчиков красуются в поле общего внимания. Разглядываю участников, среди которых стоит улыбающийся Юрий. Оспешно отвожу взгляд и натыкаюсь на знакомую мужскую фигуру. Миша. Взираю на него с открытым ртом. Как он здесь оказался? И какой же он красивый в сером костюме и белоснежной рубашке. Непринуждённая поза делает его таким сексуальным и привлекательным, что у меня дыхание перехватывает. А когда понимаю, что он смотрит прямо на меня, шумно сглатываю и ощущаю, как бегут мурашки по коже, собираясь у основания шеи. Он подмигивает. и сердце проваливается вниз с живота, начиная биться где-то там, обдавая жаром всё тело. «Как много интересных мужчин!» пищит от восторга Ольга и начинает обмахиваться салфеткой. «И женщин!» констатирую я, почуяв потенциальную угрозу в лице подруги. «Смотри, какой!» указывает она аккуратно мужчину моей мечты. «У тебя муж имеется, забыла?» цыжу сквозь зубы, осекая влюбчивую особу. «Мало того, что уже перетанцевала со всеми красавчиками. Тебе ещё одного подавай?» И что с того? Это ничего не значищий флирт, отмахивается Девица. О, он мне подмигнул, радостно заявляет она и продолжает следить за потенциальной жертвой, а я же не спуская глаз с неё. Пока происходит всё это безумие, объясняют правила конкурса, которые остаются для меня неизвестными и очень зря. Участники неожиданно рассыпаются в разные стороны в поисках напарника. С ужасом отслеживаю направление движения Юрика. только не это. Ну а посяйсь напрасно, потому как Михаил оттесняет его и подходит ко мне первым. Соседка, привет. Станешь моим партнёром? Хорошо. Что делать, я прослушала. Признаюсь в невнимательности. Селфи. Обворожительно улыбается Михаил, заходит сзади, обнимает за плечи и прижимается щекой к щеке, обжигая прикосновением и обдавая тёплым дыханием. Располагает телефон перед нами, ловит фокус, щелчок. А теперь бежим. Смеётся, хватает меня за руку, вытаскивает из-за стола и тянет в центр зала. На последней секунде мы всё-таки успеваем коснуться посоха Деда Мороза, выполнив фант. Дальше организатор гонок за удачным кадром отбирает лучшие и оставляет в игре восемь команд, среди которых оказываемся и мы. Следующее нелепое задание собрать конфеты на чужих столах, изобразить подобие короны и запечатлеть это. С горем пополам нам удаётся выпросить две конфетки у соседей, которые не спешат помогать соперникам. И что за диадема выйдет? Не, мне она точно не подойдёт. Прикладываю сверкающие фантиком конфеты к голове Михаила. Щелчок. На парня всматривается в фото и вместо того, чтобы увлечь меня в центр зала, замирает. Молча отключает телефон, посылает мне странный взгляд и решительно ретируется. Я же сначала стою в недоумении, а затем осознаю, какую глупость сделала. Фото получилось забавным. Мы оба улыбаемся на нём, но эти чёртовы конфеты сотворили невозможные и немыслимые, очень милые, но всё же рога. Чёрт и угоразд дело же меня. Спешу вслед за Мишей, который уже успел покинуть шумный зал. Господи, эти ботильоны. Сетую на десятисантиметровые каблуки, пока спускаюсь по лестнице. Нет, всё же шампанское. Бормочу себе под нос, чувствуя лёгкое головокружение. Оказавшись на первом этаже, окидываю быстрым взглядом фойе. Нашлась пропажа. Иду к мягкому кожаному дивану, на котором расположился мужчина, изучающий телефонные файлы. Михаил. Замираю рядом и с интересом взираю сверху на дисплей смартфона, где на снимках он со своей бывшей. О, чёрт. Извини, я не подумала. Не хотела, оправдываясь, разглядывая фото. Симпатичная девушка обнимает его за шею и подставляет к голове пальцы, изображая рожки. Конечно, это всё просто ребячество и ничего не значищей шалости. Но для моего соседа «Напоминание о прошлом. Ты здесь ни при чём. Мужчина, едва взглянув на меня, возвращается к прежнему занятию. Можно сесть?» «Волнуюсь, как девчонка, а он даже не смотрит на меня. Вдруг его воспоминания являются чем-то большим, чем просто пройденным этапом в отношениях. Что, если он до сих пор любит свою тату?» «Как хочешь», — равнодушно отвечает он и чуть сдвигается в сторону. «Ладно». Его равнодушие взрывает внутри меня гранату возмущения, заставляя неожиданно развернуться на каблуках и решительно зашагать в гардеробную. Видимо, этот праздник изначально был не для меня. Веселье, дискотека всё к чёрту. С самого начала всё было не очень хорошо, но сносно, пока не появился Михаил. И зачем он вообще заявился на корпоратив? Соседка, конкурс, танец. А я ведь уже размечталась, что он пригласит меня и мы что-то нами вспыхнет пламя. Какие глупости. Похоже, он никогда не подпустит меня к себе близко. Турак. На ходу надеваю пальто и спешно выскакиваю на улицу. Выпитав алкоголя, разгорячившего кровь, хватает на несколько минут ходьбы. Голова быстро проясняется. Зверский холод завладевает телом, заставляя его дрожать. Вырядилась. Тонкий драпчик плохая защита. И куда я теперь без тёплых вещей? Ни тебе шапки, ни рукавиц, ни шарфа, ни свитера и брюк. Да и бутыльёны малое спасение. «Домой пешком идти минут сорок. Да я уже через пять в ледяную скульптуру превращусь». Невесёлое размышление прерывает Михаил, успевший догнать и перегнать меня, возникшую прямо на пути. «Лолита, ты из ума выжила. Простудишься». Он хватает лацко на пальто, тянет меня в свои объятия. «Идём. У меня недалеко машина». Разворачивает и ведёт в направлении парковки. «Можно просто Лита». Невольно вырывается у меня. Качаю головой и мысленно ругаю себя за несдержанность. Как же это глупо всё-таки. Ему нет до этого никакого дела. Лита, Лолита, соседка. Ещё одна любительница сокращений. Неожиданно хмыкает Михаил. Возникает ощущение, что он сейчас ослабит хватку. А может, и вовсе избавит от объятий. Но выходит совсем наоборот. Он ещё крепче прижимает меня к себе, делясь теплом. Знаешь что? Лита. Михаил смакует имя, разделяя его на слоги. А мне нравится. Рада. Но больше не сравнивай меня со своей разлюбезной Татой. Я не она. Фото и имя. С меня достаточно. А если между нами действительно завяжутся отношения, то сравнения пойдут более интимные. Нет уж. А она-то здесь при чём? Михаил подводит меня к тёмно-синему Форду, отключает сигнализацию и распахивает дверцу. Кажется, при всём. Обречённо вздыхаю и забираюсь в салон авто, который оказывается нисколько не теплее, чем улица. Меня опять начинает бить дрожь. Сжимаюсь в комок, напрягая мышцы, словно это поможет согреться. Растираю озябшие щёки, грею дыханием ладони. Мы всё ещё можем вернуться. Ты совсем замёрзла? Да и праздник в самом разгаре. Пропустим всё интересное: дикие пляски, несвязные речи, даже разборки под пьяную лавочку. Иронизирует мужчина, усаживаясь на переднее сиденье. И не дождавшись от меня вразумительного ответа, заводит мотор, но оставляет на холостом ходу для прогрева. Так как Я пас. Если не затруднит, отвези меня домой. Не хочу возвращаться туда, где ничего, кроме допроса, липких взглядов и нежелательных ухаживаний, меня не ждёт. Принято. Пристегнись. Соглашается Михаил, и через мгновение автомобиль трогается. Я же вместо того, чтобы исполнить просьбу, накрываю его кисть, лежащую на руле, вынуждая остановиться. Стой. Миш, разве тебе можно за руль? Ожидаю ответ, ощущая, как тепло его руки обжигает мою. Конечно, Если хочешь, проверь. Он неожиданно наклоняется в бок, и его лицо замирает напротив моего. Грудь вздымается, когда он набирает побольше воздуха, и губы складываются в трубочку. Вот. И что он творит? Пытаюсь отстраниться, но на деле приближаюсь. Мистика какая-то. Михаил выдыхает тонкую тёплую струйку, которая касается носа и губ. Получается так чувственно, что внутри всё трепещет, точно от реального поцелуя. Страшно подумать, что будет со мной, если. Нет, нет, нет. Он совершенно трезв, а я выпила несколько бокалов. Наверное, от меня жуткий запах. И не, наверное, а точно. Сама не понаслышке знаю об этом, так как не раз бывала на месте Миши. Мой бывший бойфренд любил приложиться к бутылке, потом и расстались в итоге. Отогнав невесёлые мысли, намеренно задерживаю дыхание и накрываю рот мужчины пальцами. Я тебе верю. робко принимаю его доказательства. У тебя холодные руки. Он прижимает мою ладонь к губам и начинает интенсивно дышать. Жар расползается по коже, охватывая всё новые участки и доходит до того, что начинают пылать даже щёки. Через некоторое время он отнимает руку от рта и неожиданно просит: "Давай вторую". Я замираю, превращаясь в неподвижную статую, лишь ресницы хлопают в немом удивлении. Такая забота, я не ожидала. Но мой сосед и не думает теряться. Губы касаются другой ладони, которая и так уже горит под стать всему телу. Приятный дрожь распространяется молниеносно, а я сознаю одно: если Миша не прекратит ласки прямо сейчас, то я запрыгну на него не хуже дикой кошки, а потом придётся страдать от мук совести и сгорать от стыда. Поехали домой, произношу дрожащим от волнения голосом. Ты согрелась? участливо спрашивает он и выпускает кисть. Спасибо. Благодарно киваю. Тогда едем. Михаил ободряюще подмигивает и устремляет взгляд на дорогу, от которой больше не отвлекается. Следит за знаками, поворотами, перекрёстками, светофорами, встречными машинами. А я мечтаю побыстрее оказаться в его постели. Пф, нет, да. Я могу обманывать себя сколько угодно и строить из себя недотрогу, но то, что его близость действует на меня точно дурман, однозначно. а его бесподобный запах привлекает. Господи. Мысленно восклицаю, когда осознаю, что вдыхаю аромат, оставленный им на моих ладонях. А взгляд? Да его просто магнитом притягивает к мужской фигуре, точно мой внутренний компас настроен на Михаила. Руки. Едва удерживаюсь от того, чтобы дотянуться до широкого плеча, коснуться шеи, очертить контур подбородка, который сегодня по случаю гладко выбрит, и зарыться в русых волосах. Да что со мной такое? Чувствую себя маньячкой, наблюдающей за возделенной жертвой. Стремлюсь скрыть свое смятение от мужчины. Отворачиваясь к боковому стеклу, с силой вцепляюсь в ручку над дверцей, больно прикусываю нижнюю губу и слежу за мелькающими городскими видами.